Очищение родни с Спелвина Так и тянет сказать, что природа улыбалась. Воздух был прохладен и свеж, площадки, омытые весенним дождем, сверкали в солнечном свете, а у второй подставки Клиффорд Уимпл в новых штанах для гольфа собирался утопить третий мяч. Словом, все дышало тихим счастьем. Однако старейшина, сидевший под дубом над девятой лункой, был не так благодушен, как всегда. Кресло, отданное ему неписанным законом, занял другой, да? Свобода, чуть зазеваешься, переходит во вседозволенность. Старейшина кашлянул. — По-видимому, — сказал он, — вам удобно в этом кресле. Секретарь клуба, до сей поры безупречный, тупо на него взглянул. «Простите?» «Я говорю, это кресло подходит к вашей фигуре?» «Кресло? К фигуре? Ах, кресло! Да, да!» «Счастлив слышать!» Они помолчали. «Скажите, пожалуйста, — спросил секретарь, — что бы вы стали делать на моем месте? «Как вам известно, я женюсь. Что же вы так мучите барышню? Она вас где-нибудь ждет. Пойдите, поищите. Она лучшая девушка в мире, но тем более...» «Но ревнивая». Сейчас я был в кабинете, а эта мисс Петти Грю зашла поискать кошелек. Его как раз ко мне принесли. Я ей его дал, и она в такой-то девической манере поцеловала меня в залысину. А тут вошла Адель. Смерть! воскликнул он. Где твое жало? Старейшина смягчился. Он был добрый. Эй-эй-эй-эй. Что же вы сказали? Ничего. Она выскочила. Старейшина пощелкал языком. «Такие недоразумения, — сказал он, — чрезвычайно распространены. Я бы мог привести не менее пятидесяти примеров. Выберу-ка историю о Джейн Пакард, Уильяме Бейтсе и Родне Спелвине. Вы вчера ее рассказывали. Джейн собиралась выйти за Родни, но одумалась и вышла за Бейтса, который играл в гольф. Я имею в виду другой случай, и его я знаю... Джейн снова поддалась чарам Родни, но опять же одумалась. Нет, нет, не этот. Всего их три. Секретарь закрыл лицо руками. — Что ж, — проговорил он, — я слушаю. Не все ли теперь равно? — Прежде всего, — сказал старейшина, — устроимся поудобнее. — Садитесь сюда. Это кресло легче. — Спасибо, не стоит. — Садитесь. — Ну, хорошо. — произнес старейшина, принимая любимую позу. Он благодушно посмотрел, как Клиффорд бьет четвертый удар. Когда серебристые капли сверкнули в солнечном свете, он одобрительно кивнул и приступил к рассказу.